Глава восемнадцатая Надеюсь, до ночи сумеет взять себя в руки и не придушит меня, когда мы вновь окажемся в объятиях друг друга в одной постели. Признаться, я уже стала немного привыкать к подобному пробуждению, но иногда этот чопорный эльф доводил просто до бешенства своими жизненными взглядами. Слишком из разных миров мы, чтобы могли понять друг друга и договориться. Но сейчас все зашло слишком далеко. Я не кривила душой, когда говорила о том, что отец способен объявить войну ушастым. Да он их первородное королевство с землей сравняет, разыскивая единственную дочь. Хотя ему тоже полезно понервничать. Будет знать, как отдавать меня замуж за кого попало. Думая таким образом, прогуливалась по замку Гарпий. Мне не препятствовали, но и не обращали особого внимания, будто я была частью интерьера. Ну, конечно, кто я для них? Всего лишь человек? В их глазах даже мое супружество с эльфом не прибавляло значимости. Впрочем, я отвечала им взаимностью. «Ну и что, что я тут в гостях, а они на своей территории?» Подумаешь, гарпии, всего лишь рослые тетки с крыльями и мерзким характером. Да в человеческих селениях каждая вторая такая, только ниже ростом и без крыльев. А так, если присмотреться, один в один моя преподавательница по магической защите. Та, конечно, клювом похвастаться не могла, зато губы сжимала в утиную жо... Гуску, как говорила моя няня. Няня хоть и была невысокой, зато в груди имела такой обхват, что любая арчанка позавидовала бы. От воспоминаний еще острее захотелось домой. Сама не заметила, как вышла на широкий балкон. Отсюда открывался потрясающий вид на парк. Мрачный, даже немного зловещий, но по-своему прекрасный. Он освещался яркой луной и магическими светлячками. Легкий шорох и прохладный поток воздуха оповестили, что я уже не одна на балконе. «Нравится?» – спросила царица, приближаясь и останавливаясь рядом со мной. Я кивнула. «Очень!» – совершенно честно ответила ей. «Хочешь, прогуляемся?» – внезапно ошарашила гарпия. Я недоверчиво посмотрела на нее. «Покажу свои любимые места», пообещала царица, видя мои колебания. И мне снова показалось, что она улыбается. «Как у нее это получается?» «Хочу», — ответила раньше, чем осознала свое желание. Мне действительно хотелось прогуляться по этому дивному парку. Его сумеречный вид притягивал своей загадочностью, а главное, полностью соответствовал моему внутреннему состоянию. Он как-то резонировал со мной. В следующий миг сильные руки обхватили мою талию, и свежий ночной воздух ворвался в легкие, наполняя мой крик собой. Мы взмыли в темное небо, на мгновение зависли там, будто дразня веселые сверкающие звезды, а потом камнем полетели вниз. Большие крылья распахнулись за спиной Эанодоры, заслоняя собой небо. Взмах, еще один, и мы мягко опустились на траву. Сердце все еще колотилось в груди, мучительно сладко замирало от одного лишь воспоминания полета. Царица участливо заглянула мне в лицо. «Испугалась?» – виновата поинтересовалась она. «Так гораздо быстрее и удобнее. Я бы не уронила тебя!» Лишь качнула головой. «Ну как объяснить этой крылатой женщине, что я, рожденная человеком, никогда не могла испытать таких эмоций, что только что пережила от полета? «Это было просто потрясающе!» – выпалила я. Голова кружилась, будто от вина. В крови пульсировал адреналин, огнем разгоняя все напряжение пережитого дня. «Рада, что тебе понравилось!» – смутилась Гарпия. Смущенная Гарпия – то еще зрелище! «Кажется, теперь я видела все». Я улыбнулась ей и от души поблагодарила за пережитые эмоции. «Никогда не испытывала ничего подобного», — честно призналась ей. «Да и события последних дней не дают расслабиться. А тут такой головокружительный полет. Спасибо». Мы пошли по дорожке вдоль тенистых аллей. Я с наслаждением вдыхала сладкий ночной воздух, слушала шорох гравия под нашими ногами и любовалась открытым небом. Здесь звезды казались особенно яркими и близкими. Хотелось протянуть руку и потрогать их, а еще лучше взять их в ладошки и спрятать в карман, чтобы в минуты грусти перебирать их пальцами и вспоминать эти мгновения. «Твой муж рассказал о планах возвращения домой, но ни словом не обмолвился, как вы вообще здесь оказались», осторожно произнесла царица, наблюдая за мной. «Что ей на это сказать? Вождь орков просил не упоминать о том, что мы были в его владениях, но все остальное ведь можно поведать?» «Мы ехали в наш новый дом после свадьбы», начала я рассказ. Анадора слушала внимательно, не перебивала и не задавала вопросов, пока я рассказывала о том, как темный эльф напал на меня в лесу. Странно было то, что Дроу умудрился обмануть всех своей иллюзией. Он был одним из солдат, сопровождавших нас. Боюсь даже представить, сколько их в эльфийском дворце на самом деле, подвела итоги своего рассказа я. Гарпия молчала какое-то время. «Если они умеют так хорошо обращаться с иллюзией», — резонно заметила она, «то вполне могут быть и в отряде среди людей». не только среди эльфов. «А ведь она права!» «А что, если они приняли наш облик?» внезапно осенила меня. Царица Гарпии издала странный клокочущий звук и взмахнула крыльями. По оперенью прокатилась волна, заставив встрепенуться каждое перышко и вновь опуститься на место. «Дроу способны на любую подлость», не стала развеивать мои подозрения Эонадора. Я приуныла. «Злобные, эгоистичные, меркантильные, надменные, заносчивые твари!» продолжила свои размышления она. «Я только удивленно смотрела на царицу. Ладно нас с Адренелем эти гады пытались похитить, а что они успели натворить у гарпий?» «Им все не имется», продолжала горячиться моя крылатая собеседница. «Последнее время участились набеги на деревне у границы. Воруют скот, поджигают хранилища зерновых, уничтожают поля. И это я еще молчу про бесконечные провокации с их стороны. Их король Люциус не объявляет войну». Но на мои обвинения всегда находят нелепое оправдание. Я устала уже это терпеть. А недавно в мои владения заявился целый отряд темных эльфов. Просили пропустить к порталу. Я все думала, чего это им понадобилось на светлых землях. А теперь, оказывается, они еще покушение готовили на представителей королевских семей. Думаю, им сильно не по душе слияние ваших держав. Ведь империи сложнее противостоять. Я слушала ее и ругала себя за то, что мало времени уделяла политическим делам. «Говоря откровенно, меня вообще мало интересовали проблемы других государств, тем более темных эльфов, которые находятся довольно далеко от Декспариона. Ох, зря я не слушала учителей, сейчас бы мне эти знания пригодились бы». «И вы их пропустили?» – осторожно поинтересовалась я. Гарпия прошила меня таким взглядом, на какой способна только Гарпия. «Выгнала», – мрачно ответила она. Я неосознанно выдохнула, но царица еще не закончила. Утром нашла двух своих стражниц убитыми. По спине пробежался холодок. «Значит, вот как эти дроу попали во дворец эльфийского короля. Тогда остается следующий вопрос. Откуда темные знали о свадьбе Адриниэля с человеческой принцессой, если даже я понятия не имела о готовящейся свадьбе до самого последнего дня? Выходят, их ждали? И среди светлых эльфов тоже есть предатели?» «Но это же...» – выдохнула я. «Это ужасно! Я должна предупредить отца эльфов Адринеэля!» От волнения стало задыхаться, ноги ослабли, отказываясь держать меня. В голове стучали молоточки, а сердце заходилось в груди с сумасшедшим ритмом. «Присядь!» – скомандовала Гарпия, провожая меня в беседку, скрытую от глаз в тени раскидистого жасмина. Я покорно опустилась на высокую для меня лавочку, ощутила себя маленькой девочкой, болтая ногами в воздухе. «Выпей!» – продолжала распоряжаться царица и сунула мне в руки что-то плоское и холодное. Послушно взяла в руки, поднесла к губам и сделала глоток. Оказалось, что Эанадора дала мне фляжку, в которой, судя по вкусу, было расплавленное олово. Горло обожгло. Я не могла даже сделать вдох. Слезы выступили на глазах, когда я закашлялась. Гарпия заботливо стукнула меня по спине. Я поняла, что следующий удар может запросто сломать мне позвоночник и немного отодвинулась от своей собеседницы. «Что это было?» – просипела я, давая понять, что со мной все в порядке и не стоит лупить больше по многострадальной спине. «Это мое личное изобретение», – гордо ответила Гарпия, тоже делая глоток из фляги. «Даже не поморщилась. Вот эта выдержка. Хотя что ей?» У нее же клюв вместо рта. Не думаю, что это пойло будет столь обжигающим для нее, как для меня. Поднимает настроение и помогает успокоить нервы, невинно заметила царица, закрывая крышечкой серебряный сосуд. Я снова кашлянула, ощущая, как напиток растекается в груди кипящей лавой. Но Эанадора была права, нервы он успокаивает просто отлично. Одновременно с огнем, заполняющим сейчас мои вены, по телу стало разливаться умиротворение и приятная слабость. В голове прояснилось, но вместе с этим стало все безразлично. А еще очень весело. Я выдала блаженную улыбку. «Дай еще!» – протянула руку, и прежде чем Гарпия успела спрятать флягу, выхватила ее из когтистых рук царицы и открутила крышку, поспешно сделала еще один большой глоток, стараясь не дышать. «Хватит тебе уже!» – с легкостью отняла у меня сосуд Эонадора. «А то потом похмелье будет мучить». Я согласно икнула. Пожалуй, впервые после свадьбы мне было так хорошо и спокойно, будто избавилась от тяжкого груза и обрела такие же крылья, как у Эонадоры. «И как я тебя такую верну твоему эльфу?» Царица покачала головой. А я, я с наслаждением вдыхала пьянящий ночной аромат жасмина, любовалась на звезды и не желала никуда возвращаться. «А не надо возвращать!» – беспечно махнула рукой. «Он будет только рад, если меня не будет. Пусть отдохнет. Гарпия хмыкнула. «Поссорились?» – проявила чудеса проницательности она. «Если честно, мой язык начал заплетаться и отказывался слушаться». Мы и не мирились никогда. А хорошо тут все-таки. Воздух чистый, вид красивый, компания приятная. Не то, что некоторые отдельно взятые надменные первородные, возомнившие себя центром мира. Мой тяжелый вздох не остался незамеченным. Да не переживай ты, по-своему поняла моя стенания царица. Завтра провожу вас к порталу, и вы сможете вернуться домой. По крайней мере, уже будете на своей территории и пошлете весточку родителям, что все с вами хорошо. Я кивнула. Хорошая она все-таки тетка. Добрая, отзывчивая, красивая даже. Повернулась и попыталась сфокусировать свой взгляд на лице Эонадоры. «Кстати, а что ты хочешь вернуть благодаря нам?» набравшись храбрости, спросила у нее. К моему удивлению, Гарпия снова смутилась. Она отвела взгляд в сторону и шаркнула когтистой лапкой, в смысле ножкой по мелкому гравию. «Ты любишь своего мужа?» вдруг спросила она. Очень странный вопрос, на который нет правильного ответа, но женщина-птица испытующе смотрела мне в глаза. Она чего-то ждала, будто решала что-то для себя самой. Ох, подозреваю, что ее успокоительное она мне дала не просто так. Хотела усыпить бдительность и вообще. Да, брякнула я, прежде чем успела подумать. Гарпия довольно кивнула. Он тебя тоже, уверенно произнесла она. Сильно в этом сомневаюсь, хмыкнула я. Царица молча взяла меня за руку и показала мне мое же запястье, на котором в лунном свете мерцала брачная татуировка. «Этот знак появляется лишь у отмеченных богиней», грустно сказала Иоаннадора, «а Пресветлое не соединяет сердца, не предназначенные друг другу». «У меня на этот счет были свои соображения, но я ими делиться не стала. Нравится ей так думать, пусть думает на здоровье». «Пусть даже у вас бывают разногласия», продолжала Гарпия. «Все это можно решить, когда вы вместе». «Любовь так легко потерять. Потом очень трудно все вернуть назад». Столько горечи было в ее голосе, столько печали, что я поежилась. «Вот в этом вы мне и поможете», вдруг сказала царица Гарпий и хлопнула крыльями.